Глава 27. Настоящая высота неба Луна вдали плывет над облаками. А в чье она опустится окно? Из цикла Идуньшань Эршоу. Не поднимешься в горы, не узнаешь высоты неба. Синхуа слышала это много раз, но впервые ей хотелось поспорить с мудрецами из мира смертных. Стоя на острой вершине одного из пиков Фуню, она с горечью осознавала: самая неудобозримая высота может на самом деле оказаться глубочайшим дном преисподней. До небесного города всего один шаг бессмертного. Нужно пронзить толстую пелену дождевых туч, Обратив тело в чистую энергию. Однако этот шаг для нее невозможен. Данное слово — пролитая вода, которую невозможно вернуть. Она обещала себе и трем чистым Облегчить земную скорбь Фансинюня, потому что в том есть и ее вина. Сердце небожителя не выдержало любовной тоски, и он решил запить все пережитое ранее горечью из мира смертных. Она бы могла ответить взаимностью, только лгать о таких чувствах невозможно. Ложь станет самым тяжким грехом, выжигающим собственную душу. Поэтому закрытую дверь и густой суп Инсенхуа воспринимала как справедливое наказание за собственное нежелание любить. Сыпала холодным снегом, получила снежную бурю. Все справедливо. Выражение «закрой дверь, съешь густой суп» указывает на твёрдый отказ принять непрошенного гостя. Чувство вины не позволило ей ругать ученика. Оно же стало причиной снисходительности к юной дочери Гуна Дзитсю. Деву наполняла темные отцы, Некая скрытая печать на её теле сдерживала демоническое дыхание, не позволяя сильно вредить людям. Не появись, фансинюнь Нюнь, так рано, она бы успела определить и сам корень зла, и маскирующие его заклинания, и даже извлекла из чужого тела. Но поздно кричать о пожаре, когда дом охвачен пламенем. Фан Нюнь упрям от природы. Теперь он жизнь, а может и саму душу положит за шучен, не позволяя причинять боль. «Вот упрямец!» — с досадой бросил Энсен Хуа, в задумчивости рассматривая открывавшийся с высоты пика вид на Сехе. «Разве не истинное бессмертие должно стать твоей целью? Так почему же опекаешь эту несносную барышню?» «Впервые встретил ее в поместье Се, но готов бросить вызов наставнице!» Ради чего я потратила на твое совершенствование десять земных лет? Пейзаж безмолвствовал. С высоты лишенного растительности пика Сехе открывался словно на ладони. Небольшой, но довольно оживленный из-за торговли, он служил перевалочным пунктом для зерна, поступающего из Великой долины на юге и при этом до конца не превращался в город торговцев. Инсенхуа полагала, что сама местность благоприятно влияла на жителей. Живописная, настраивающая на философские размышления природа, заставляла людей хотя бы иногда поднимать глаза на величественные горы Фуню, лиственные леса у их подножья, и любоваться озером близ городских стен, рождающим полноводную реку Лошуй. Это край философов, поэтов и совершенствующихся, а не обитель приземленных торговцев, не ведающих, что такое кисть художника. И Хоу здесь, как нелепая клякса на идеальном полотне, Из-за его амбиций Фонсинюнь отправился в клан Снежной горы и случайно повстречал там Шучен. Инсенхуа ощущала невероятную горечь разочарования, едва мысли касались дел семьи Вэнь. Принимая ученика десять лет назад, она сделала все, чтобы отсечь земные привязанности. Дала знания, надежду на быстрое достижение бессмертия и даже новое имя. И что теперь? Десятилетние труды обесценены. Ученик ради чужака презирает волю наставницы. Нарушение естественного течения вещей и самих законов Вселенной не позволит ему сделать последний шаг. Забота ошучен, непреодолимое препятствие, возникшее на пути совершенствования. О, три чистых! Почему моя судьба горька, словно полынь? Отчаяние внутри росло, напоминая суровые пики фуню, прикрывающиеся хе с северной стороны. Инсенхоа с досадой ударила себя кулаком в грудь. Гося стон разочарования. Самое верное сейчас решение — вернуться в небесный город, оставив ученика на волю судьбы. Но такая милость ей не положена. Совершенный владыка ожидал новых докладов о семье Се и низших демонах. Никто не отпускал из мира смертных. И это тоже часть сделанного ранее выбора. Часть ее же ошибок. Присев на прохладные камни, Инсенхуа прикрыла веки и выровняла дыхание. Глубокая медитация — единственный чертог, в который ей позволено сбегать. Не спустишься в бездну, не узнаешь толщи земли. не остановился, едва переступив порог. Дочь Гуна Дитю сидела на полу там же, где он ее оставил, и... Отчаянно рыдала. Нет, из угла не доносилось ни единого звука, но плечи, шучен время от времени, вздрагивали, а его духовное чувство видело слезы, безмолвно текущие по раскрасневшимся девичьим щекам. И он совершенно не знал, что с этим делать. В семье Вэнь воспитывалось два сына. Его и мать давно умерла, а дочерей у Хоу Так и не родилось. Служанок и тех в поместье почти не наблюдалось. Старая няня да несколько помощниц повара. Потому что их семья была семьей одного из командующих государства Ся. Поместье Вэнь — это мир суровых мужчин, ничего не знающих о женских слезах. Поэтому он по-настоящему растерялся, глядя на жалобно сжавшуюся в комок барышнюся. Сейчас она напоминала промокшего голодного котенка, впервые оказавшегося в доме и не знающего, как пожаловаться на ту безрадостную жизнь, что осталось за порогом. Фонсинюню даже почудилось отдаленное мяуканье, Он встряхнул головой, отгоняя на вождение и неуверенно шагнул вперед, закрывая за собой дверь. Дождь на улице постепенно переходил в мелкий снег. А поскольку жаровня давно затухла, холод свободно забирался внутрь. Так не пойдет. Его новая ученица окончательно продрогнет. Отыскав хоть джидзы, Он поджег древесный уголь и хорошенько подул, оживляя огонь. Шучен тут же оторвала голову от колен, незаметно, как ей самой казалось, смахнула рукавом мокрые дорожки слез и... Ничего не сказала. Нет, это неправильно. Нельзя, чтобы она молчала и всю обиду держала в себе. Фанси кратко взглянул на Шучен и как можно спокойнее поинтересовался. Тебе лучше? Вполне невинный, вежливый вопрос. Но она взорвалась, словно падающая звезда. Вскочила на ноги и принялась ходить вдоль стены, то и дело спотыкаясь разбросанные там свитки. Я думала, ты... Ты попросишь прощения! За ту женщину попросишь, или... «Хотя бы объяснишься со мной!» На этих словах голос Шучин опасно дрогнул, и он решил, что она вновь заплачет. Но нет. Барышня вся оказалась сильнее, чем он думал. Несколько раз шумно вдохнув, она взяла себя в руки и продолжила чуть тише. «Но ничего». Я привыкла, привыкла быть бесполезной и жалкой. Матушка всегда говорила, что такие, как я, только позорят семью. И толку от меня никакого. Нет, правда, во мне нет ни единого таланта. Я не знаю, зачем тебе нужна настолько никчемная ученица. Сердце у Фонсинюни непроизвольно сжалось. Образ из прошлого становился все ярче. Плачущая от обиды девочка, смущенно рассматривающая его в пышном саду Ванося. Только теперь она не плакала. А словно укоряла кого-то, выплёвывая слово за словом. Вслушавшись в эту довольно сбивчивую речь, он вдруг осознал — укор не ему и не матери, так и не ставшей опорой для собственной дочери, а себе самой, бесполезная, жалкая, никчёмная, Вот все, что думает о себе Ся Шучен. Решительно приблизившись, он взял ее за руку, заставив остановиться. Она зашипела сквозь стиснутые зубы. И тогда Фан заметил ярко-красную полоску на коже. Как раз под браслетом из нефрита. Свежий ожог. Осторожно отодвинув браслет в сторону, он коснулся этого места пальцем. «Больно!» Шучин попыталась забрать руку, но сил для борьбы у нее не осталось. «Постой спокойно!» Фонсинюнь направил внутреннюю энергию на кончики пальцев, позволяя той свободно сочиться наружу. Шучин вскинула на него удивленные глаза — Легче? Да. Больше не болит. Ты удивительный шифу. А ты глупая, если вывела из себя мастера Ин? Безжалостно заметил он, отпуская ее руку. Я никого из себя не выводила. Она. Не она, а мастер Ин. Строго поправил деву Фан Синюнь. «Ты же из семьи аристократов. Как можешь быть настолько грубой?» «Она заслуживает моей вежливости?» С вызовом поинтересовалась Шучен, выделив голосом слово «Она». «Упрямая. Это плохо». «Ошибки мастера ина станутся ее ошибками. Твои всегда будут с тобой, Шучен». Он отступил, открывая ей путь к двери. «Если не хочешь слушаться меня, я не стану удерживать тебя здесь силой. Уходи». На лице Шучена отразилось мимолетное сомнение. Красивая барышня, мягкий изгиб тонких бровей, большие глаза в обрамлении длинных ресниц, изящный нос с узкой переносицей и чувственными крыльями, такой же изысканный овал лица, маленький ротик с сочными вишневыми губами, подбородок с упрямой ямочкой по центру. Фан Синюнь отвел глаза. «Разве таким взглядом мастер должен взирать на ученика?» «Ну же, уходи», — повторил он. «Прогоняешь, а сам боишься даже посмотреть на меня. Совсем как матушка. Она тоже никогда не смотрит. Говорит я ее проклятие. Перестань, Шучен. Перестать?» Растерянно переспросила та, поражённая его раздраженным тоном. «Перестань жалеть себя». «Но я правда жалкая? Во мне холодные цы. А духовные корни такие слабы, что даже меч я освоить не могу». «Неправда». Спокойно возразил он, наконец отрывая взгляд от пола. «Сколько позиций ты выучила?» «Я...» «Сколько месяцев ты потратила на обучение?» Дочь Гуна дитю сначала открыла, а потом закрыла рот, напоминая большую рыбину, выброшенную на песчаную отмель. «Молчишь?» «Тогда я скажу. Ты жалела себя, Шучин». И слушала чужие слова о себе, принимая их за истину. Как смеешь жаловаться теперь, что ничему не обучилась? Кто виноват в твоих неудачах? В красивых девичьих глазах сверкнули гневные искорки. И Фансинюн почувствовала облегчение. Гнев куда лучше безропотной покорности судьбе. Если бы семья Вэнь сочла себя грязью под чужими ногами, где бы они все были сейчас? Не в сточной ли канаве, забытой всем миром и людьми вокруг? «Думаешь, я виновата?» — с вызовом спросила Шучен. «У меня...» «Сейчас есть все основания взяться за дисциплинарную палку. Очень тихо заметил он, наблюдая, как слабые искорки гнева в чужих глазах обращаются в яростное пламя. «Как ты обращаешься к старшим?» Он подумал, она сейчас же развернется и выбежит из комнаты, но ошибся. Пламя в глазах Шучин стало постепенно гаснуть, а через мгновение гордая дочь Гуна Дзицу вежливо не повышая голоса, произнесла «Шифу, ты полагаешь, эта ученица виновна в своих неудачах? Да. Именно так я и полагаю. Губы Шучин обиженно скривились. Слабое тело можно закалить, Духовные корни усилить, — продолжил он. Главное — иметь волю к совершенствованию. Спрошу еще раз. Ты согласна слушаться меня во всем? — Угу. Нехотя отозвалась барышня Ся. — Какое высокомерие! Фан Синюнь вздохнул. Впрочем, чего она ожидал от дочери Сяджункана? Брат третьего Ванася известен, как человек гордый и непримиримый. Могла ли на лиственнице вырасти груша? Это не ответ. Я согласна слушаться тебя, Шифу. Хорошо. Тогда к наставнице Ин ты должна проявлять уважение, как к своей старшей. «Шифу, я могу стирать твою одежду и убирать твой дом, но та женщина...» «Довольно!» Он поднял руку, прерывая упрямицу. «Ты должна усвоить одну важную вещь. Мастер Ин никогда не проявляет жестокость к людям». Шучен метнула в него насмешливый взгляд. «Откуда у тебя нефритовый браслет?» «Это подарок первого дядя, главы острова Пенлай». «Значит, подарок с Пенлая. Теперь понятно, почему наставница говорила о демонической ци. Но он злого дыхания в Шучин не чувствует». «И давно он у тебя?» Первый дядя подарил на совершеннолетие и... Попросил всегда носить, не снимая. Сказал, браслет приносит удачу. «У меня их два. На удачу». Шучен грустно усмехнулась. Только вот... Ни один ее так и не принёс. Удача тоже требует твоих усилий, поэтому просто носи их. Барышняся послушно кивнула. Ее лицо сейчас выглядело умиротворенным, и от сердца у фансиню не отлегло. С демонической ци, если такова имеется, он как-нибудь справится. Чего не скажешь о девичьих слезах. Воевать со слезами в семье Вэнь никогда не умели. Фан Синюнь достал с деревянной стойки у двери старый зонт. Раскрыл его и подал ученица. «Пойдем, покажу тебе твою комнату». Шучен покорно двинулась следом, аккуратно придерживая зонт двумя руками так, чтобы тот прикрывал не только ее саму, Но и голову наставника. А запасы продуктов там есть? Не смело поинтересовалась она. Я распорядился подать ужин. Кто-то из учеников придет сюда под вечер. Примешь его сама. Да, Шифу. Прости, что оставил тебя голодный сегодня. Шифу, а ты. Ты сам не голоден? Шучен наклонилась вперед, едва не высунувшись из-под зонта, и с интересом заглянула ему в глаза. «Я уже привык к продолжительным медитациям». «Совершенствующиеся умеют подавлять голод в течение многих дней», — терпеливо пояснил фансинюнь: «Со временем и ты поймешь, что тело не всегда нуждается в грубой пище. Куда важнее получить энергию, «Очистить ее и накопить в Нижнем Донтяне». «Хотелось бы не нуждаться в пище», — «с мечтательным видом заметила Шучен. «А еще не спать и не болеть, как небожители. Нет предела новым знаниям. Небесный клан и клан Снежной горы не очень-то дружны между собой» неожиданно произнесла дочь Гуна Дзитсю. «Шифу, почему ты взял меня в ученицы?» «Что за глупый вопрос?» Он окинул идущую рядом деву внимательным взглядом. «Ты сама попросила о защите?» «Нет, не сама», — упрямо возразила та. «Сначала Шифу предложил мне свою помощь. «Ты хотела бы, что все было иначе?» «Нет». «Но почему Шифу поступил именно так?» Любопытное лицо Шучин вновь оказалось совсем рядом, заставляя отвести взгляд. «Потому что благородный муж не оставляет других в беде?» «Действительно. Почему?» Фонсинюнь уже задавал себе этот вопрос. Ответ лежал на поверхности. Так он расплачивался за собственную слабость. Пообещав отцу вмешаться в дела смертных, как совершенствующийся он отступил от пути бессмертия и поддался низменным желаниям. Поэтому на самом деле причиной яснее некуда. Его терзали горькие сожаления. Безмятежное сердце легко разрушить. Но крайне трудно обрести утраченное спокойствие. Только говорить о таком вслух нельзя. «Отчасти поэтому», — ответил он, ждущий пояснений Шучин. «Но также потому, что...» Я вижу в тебе неплохие задатки для совершенствования. Фансиню никак не ожидал увидеть счастливую улыбку на лице дочери Гуна Дзитсю. И ее сияющие глаза стали ему немым укором. Платье небожителей не имеет швов. Его же душа полна старых заплаток. Как он мог замышлять месть против этой доверчивой глупышки? еще толком не различающие добро и зло. После случившегося в поместье Се наступило затишье. Ансин специально осмотрела несколько северных поселений, а также примыкающие к ним пустынные места. Демоны появились, пошумели, словно внезапная буря, и также неожиданно растворились в мире смертных. На постоялом дворе продолжали раздавать варёный рис всем нуждающимся. За воротами постепенно разрастался лагерь беженцев. Ансень заложила собственные украшения у хозяина двора, чтобы эти несчастные люди обзавелись палатками. И теперь ее почитали за одно из воплощений Гуань-инь. гуань, -инь. гуань -инь, рассматривающая звуки мира, богиня милосердия. И пока она всячески избегала случайных встреч с благодарными жителями Великой долины, вынужденными оставить подтопленные разливами области, генерал Ань бродил по соседним лесам. Что он там делал? Кансин толком не знала, но... Начинала догадываться. Если она не заметила низших демонов, Их здесь нет. Тогда что на самом деле ищет отец? Под вечер одного ненастного, как обычно, дня Она вылезла через окно своей комнаты И, тихонько пробежавшись по крыше, Спрыгнула за пределами постоялого двора. К счастью, Зевак поблизости не оказалось. Мысленно возблагодарив трех чистых за милость, Ансин удалилась от этого места на достаточное расстояние, чтобы не встретить кого-либо из беженцев. И, закрыв глаза, принялась осматривать окрестности, используя духовные чувства. Отца и других асуров удалось обнаружить сразу — Искры изначального духа ровно горели на северо-востоке, не двигаясь с места. Ансин взмыла в небо и понеслась в ту сторону, едва касаясь ногами припорошенных редким снегом лиственниц. Отец находился у ручья. Охраняющие генерала Асуры встрепенулись, едва заметив гостю на горизонте, но сразу же расслабились. Приблизившись к ним, она поняла. Отец пьет чай, сидя на плоском камне. Рядом с ним горел разведенный костер, на котором грелся чайник. «Хорошо, что пришла, Асинер!» — сказал он, протягивая шелковый сверток. «Твоя матушка прислала подарок». Развернув шелк, Пансин обнаружила начищенный до сияния утренней звезды — губитель. При виде родного меча ее сердце дрогнуло и на мгновение замерло, чтобы через одну мяу забиться еще сильнее. Клинок, не раз спасавший Люин Дженни из далекого будущего от демонов, еще не наполняла присущая ему солнечная энергия Ян. Однако уже сейчас тот выглядел величественно. Сотканный из чистого льда и света, с неприглядной, но очень удобной для хвата рукоятью, идеальной для ее роста и навыков длины. Он сам просился в ладонь. Сжав прохладную рукоять пальцами, Ансин затаила дыхание, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Она уже не помнила, когда именно матушка подарила губитель в прошлом. Зато ощущение полного единения с оружием было ей хорошо знакомо. Идеальный клинок для носителя солнечной ян внутри нее тут же отозвалась на касание. Так поет струна циня, тронутая опытными пальцами музыканта. Можно потерять совершенствование, стать моложе на несколько тысяч лет, но невозможно утратить гармонию со своим духовным оружием. Губитель рвался к ней со страстью отчаявшегося влюбленного, Дополняя и усиливая духовную сущность хозяйки. Синер, что с тобой? Встревоженный голос отца заставила Ансин оторваться от созерцания льдистого клинка, Красиво подтаивающего по краям небесной синевой. Ты словно неспокойного духа увидела. Все хорошо, отец. Просто Клинок невероятно хорош. Поспешила успокоить его Ансин, призывая губитель к себе. Меч послушно соединился с внутренней цы, растаял в воздухе, сначала обратившись в сгусток энергии, после чего полностью исчез в ладони хозяйки. Теперь дело за малым. За тренировками, медитацией, и кормлением тела клинка чистой энергией. У темного владыки Цуимингуя был меч, обладающий собственным духом. Хотелось бы и ей однажды заиметь такое невероятное сокровище. Ведь она теперь его супруга. Унизительно для бывшей хозяйки Небесного Дворца Дафэн уступать в силе главе клана Осело. Но чтобы питание губителя получилось скором, неплохо бы ей добраться до камней из пяти духовных источников небесного города. «Отец, мы скоро вернемся?» «Вернемся?» — генерал Ань хмыкнул, выражая пренебрежение ее незрелым выводом. «С чего ты взяла, что мы будем сейчас возвращаться?» Сяотюэ принес новый приказ Бога войны, и я не могу покидать мир смертных без его разрешения. Ансин закатила глаза. Ох уж эта небесная бюрократия! О ней она знает не понаслышке. Кто бы мог подумать, что, вернувшись на тысячелетия назад, придется вновь познать все прелести чиновничьей жизни на девяти сферах. «Но, отец!» — капризным тоном произнесла она. «Я не воин клана осело. Почему не могу вернуться домой сама?» «Потому что, девочка моя, твоя матушка просила, как следует выглядеть себя в мире смертных». Генерал Ань хитро прищурился. «Я же, как любящий супруг и твой отец, согласился». Назвал тебя одним из членов моего маленького отряда. Поэтому прости этого старика, но в небесный город тебя без нас не пропустят. Поднявшись на ноги, генерал Ань поправил кожаные латы и, приблизившись к ней, добавил совсем тихо. Смирись. Ты больше не управляешь дворцом дофен. Ансин поморщилась. Нашел над чем шутить. Однако в этой шутке она рассмотрела и другое. Не только желание родителя развеселить, но и тайный умысел, который от нее тщательно скрывают. Похоже, держать ее в мире смертных — чья-то остроумная задумка. Прикинув, кто мог быть настолько дерзким, матушка или дорогой супруг, Ансин установила выбор на последнем. Разве без воли бога войны удастся разделить его с молодой женой? Хун подожди у меня. Ансин мысленно погрозила хмурым небесам, чувствуя легкую досаду. «За кого ее принимает этот древний интриган? За свою пешку?» Следующий вопрос, плавно вытекающий из первого, злил еще больше. Что же такое особенное скрывает от нее бог войны, если он бессовестно, притворился равнодушным, а затем сослал в мир смертных, пользуясь родственными связями? Вонючий любитель 36-ти стратагем! Ансинь напряженно покусала губу и нахмурилась. Как не отрицай, но Хун обыграл ее на этот раз, не моргнув глазом. Вот уж кто всем лисам лис. 36 стратегем, военный трактат, а в более широком смысле это система непрямых ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы.